Глава 24. Я ожидала, что устроимся мы на какой-нибудь полянке или прямо в лесочке, и очень удивилась, когда кораблик причалил к пирсу, за которым просматривалась турбаза. Не знала, что тут есть такая. Рассматривала я аккуратные деревянные домики, каменные дорожки между ними. Для любителей более спартанских условий тут имелись и палатки, что расположились чуть в сторонке от домов. А турбазе это и вообще мало кто знает. Она «Несколько местечковое», — подобрал Илья нужное слово, помогая мне сойти на берег. «Для своих, так сказать». «Много же вас таких?» «Своих», — присвистнула я. «Хватает», — рассмеялся Илья. Я поискала взглядом Артема и нигде его не обнаружила. Меня немного заела совесть, что вела себя с ним слегка по-хамски и ничего не могла с этим поделать. «А вот и гости дорогие прибыли!» Откуда ни возьмись, появился сухонький мужичок неопределенного возраста, которого все встретили как родного. «Фролл, приветствую!» — подвел меня к нему Илья, радостно пожимаем руку. «Знакомься, это Олеся, прошу любить и жаловать». «А я и смотрю, что кто-то новенький у нас!» — обнажил щербатые зубы в широкой улыбке тот, кого Илья назвал фролом. «А вы, значится, вместе теперича!» — поводил он характерно указательным пальцем в воздухе. «Нет!» — воскликнула я, как только сообразила, о чем это он. «Мы не... мы с Ильей друзья!» «Ну...» — я так и подумал, — хитро хмыкнул Флор. «Ну, пойдем, Олеся, друг Ильи, покажу тебе, где можно оставить вещи и переодеться. Ну и отдохнуть в тишине в случае чего. Буду ждать тебя вон в той беседке». Указал Илья на одно из деревянных строений, возле которого уже кто-то разжигал огонь в мангале. Они подалеку накрывали длинный стол. фрол завел меня в деревянный домик и отпер дверь ключом, который потом и протянул мне. Ну вот, Олеся, эту территорию на сегодня можешь считать своей личной. Как почувствуешь, что надоели тебе все, смело беги сюда и отдыхай», – напутствовал меня фрол Оставшись одна в небольшой, но уютной комнатке, призадумалась – «Наверное, на такой турбазе здорово отдохнуть пару деньков, ни о чем не думая. Купаться, загорать, объедаться и много спать, так чтоб всласть». Вспомнились слова Ильи, что эта турбаза для избранных. «Ну и пусть, зато сегодня и я вхожу в их число». На этой оптимистичной ноте я быстро надела под футболку с джинсами купальник и выскочила за дверь. Не сильно рассчитывала найти Илью в беседке, зная его общительность, но он ждал меня, как и обещал. «Чем хочешь заняться?» – спросил он. «А какие есть варианты?» «Ну, пока готовятся шашлыки и накрываются столы, можно искупаться или поиграть в настольный теннис. Ты любишь теннис?» «Если честно, то нет», – отказалась я, вспомнив, как мамин муж в теплое время года почти все выходные проводит во дворе дома – играя в настольный теннис или в картишки с соседями. Мама нервничает и ругается, но в глаза ему ничего не говорит. Я все это слышу. Собственно, поэтому я и не люблю такие игры. «Тогда на пляж?» — вопросительно посмотрел на меня Илья. «Ну, можно», — согласилась я, да и солнышко уже активно припекало. «Неплохо будет окунуться в прохладную водицу». «Ну, пошли», — бодро зашагал Илья, приглашая меня следовать за ним. Вскоре мы вышли к небольшому, очень культурному пляжику, на котором имелись даже шезлонги и зонтики. Как на море, восхитилась я, только непривычно пусто. Просто еще рано, здесь же курортное утро, зато все озеро наше. Принялся Илья раздеваться, ну и я последовала его примеру. В воду вбежала первая. Не любила это делать долго. Вода оказалась холодной, но не обжигающей. Я сразу же поплыла и быстро согрелась. И вскоре Илья меня обогнал, действуя как умелый пловец. Я же плавала не особо, хоть и неплохо держалась на воде. Далеко заплывать не стала, барахтаясь на относительной глубине. Когда почувствовала усталость в мышцах, вернулась обратно, выбралась на берег и залегла на шезлонг обсыхать и загорать. Вот последнее я обожала и никогда не сгорала, а сразу коричневела. «Не помешаю?» – раздался рядом знакомый голос. Артем нависал надо мной и беззастенчиво разглядывал меня в купальнике. Вдруг стало стыдно, и я перевернулась на живот, подперев руку головой, посмотрела на него. «Ты загораживаешь солнце!» Недовольно пробурчала. «Да на фальшиво удивился он, но все же сделал шаг в сторону, позволяя жарким лучам снова ласкать мое тело. Вот тогда и я разрешила себе лечь на руки и прикрыть глаза» но сквозь ресницы продолжала наблюдать за Артёмом, как он раздевается и с разбега влетает в воду. Увиденное мне понравилось. Выглядит он в плавках суперски. Но разве меня должно это волновать? Я снова позволила себе расслабиться, но и на этот раз не получилось делать это долго. Уже через минуту я взвизгнула, когда моей спины коснулось что-то холодное и мокрое. «Ты сгоришь!» Оказывается, это Илья провел по моей спине мокрыми руками. «Да что они, сговорились, что ли, мешать мне сегодня?» «Я никогда не сгораю», — недовольно фыркнула, я и Ая на шезлонги. «Видно, позагорать мне сегодня не судьба. Ну, хоть обсохла на том спасибо». «А я делаю это моментально», — натянул на себя илья футболку, а потом облезаю хлопьями, — приставил он ладонь козырьком ко лбу. «Переплыть он это озеро собрался, что ли?» В голосе ильи прозвучало беспокойство, я проследила за его взглядом. На горизонте виднелась чёрная точка, которой, по всей видимости, казалась голова Артемона. Вот это скорость! «Кажется, плавает он хорошо», — проговорила я. «Артемон всё детство занимался плаванием», — кивнул Илья. «Ну, не волнуйся за него, такие не тонут». Илья засмеялся. «За что ты его так не любишь? Или он чем-то тебя обидел?» «Попробовал бы. С обидчиками у меня разговор короткий», — хмыкнула я. «Просто не нравится он мне наглый до да безобразие». «Да?» «Не замечал, если честно, вроде плывет обратно». Снова посмотрела на озеро. «Чуешь? Шашлыками пахнет», — втянул носом воздух. «Ага», — ощутила я мощный прилив голода от аппетитного запаха. «Как думаешь, они уже готовы?» «Не уверен, но мы можем это проверить, как урвать места за столом». «Пошли?» «Пошли», — согласилась я и быстро оделась. Благо, купальник к тому моменту почти высох. Шашлыки еще находились в процессе изготовления, но на столах уже имелась холодная закуска. Прихватив румяное яблоко, я разглядела возле одного из мангалов фрола и направилась к нему. «Не помешаю?» – поинтересовалась, любуюсь уже румяными кусочками свинины на шампурах и тем, как умело их вертел в разные стороны фрол. «Да чем же ты можешь помешать мне, красавица? Присаживайся на пенек, составь старику компанию. Хочешь?» «Красненького тебе плесну», – указал он на пузатую бутыль из темного стекла, что стояла у его ног. «А давайте!» – согласилась я. «А еще можно мне кусок мяса?» – Тише попросила. «Нужно! Будешь снимать пробу первая, а заодно и закусишь!» – подмигнул мне Фрол. Тут я заметила, как с пляжа возвращается Артём. Фрол тоже его увидел, аж лицом просветлел. «Знакома с ним?» – посмотрел он на меня. «Было дело!» – кивнула я, принимая у него мясо на вилке. В этот момент могла думать только о сочном кусочке а не о каком-нибудь заносчивом типе. — Человек с большой буквы должен сказать тебе, — проговорил Фрол, и я не донесла кусок до рта. — От верной смерти меня спас. — Правда? Расскажете? Ну, — Ежели хочешь, расскажу. Вот только стаканчик пропущу для прочистки голоса, — припал он к бумажному стакану и не поставил тот, пока не осушил до дна. Я тоже пригубила вино, и вкус его мне понравился.